Пересеченная местность То, что встретила в своем разведывательном походе группа Фейна, конечно, не шло в сравнении с шоком, полученным передовой линией нападения отряда при штурме резиденции. Однако по масштабности это оказалось не менее внушительно. Во время перемещения по скупой долине Фейн руководствовался только двумя вещами – картой и собственным опытом, изрядно разбавленным интуицией. Ни по солнцу, ни по компасу он ориентироваться не мог. Насчет светил понятно почему. Ни фиоль, ни гиганта Эр, ни не так давно разгоревшегося в небе карлика Лизенгаупа никто в последнее время с территории эр не наблюдал. Компасный секстант теперь тоже стал не совсем надежным инструментом. Ведь после полыхнувших в стратосфере ядерных снарядов, доставленных в верхние слои неба не столько республиканцами, сколько самой противовоздушной обороной империи, стремящейся уничтожить пикирующие боеголовки до подрыва. Магнитные пояса планеты изменили конфигурацию, да к тому же и собственное количество. Их стало много больше. Надежных проводников из местного населения у Фейна покуда не имелось. Да и честно говоря, он мало надеялся, что они появятся в скором времени. По этим причинам он прибыл на запланированное место гораздо позже намеченного срока. Непредвиденные задержки в пути придали ему некоторую уверенность по поводу пропажи предыдущих разведчиков. Вдруг они тоже просто позадержались по неучтенным объективным причинам. Однако он знал, что в отличие от новой группы, передовая тройка должна была продвигаться вдоль отмеченных на карте дорог, а не по пересеченной местности. Топографическим ориентиром служила деревня. Точнее, по обозначению карты, энергопоселение номер 1002. Именно туда первично направлялся Порол. Фейн приблизился к Эп 1002 с другой стороны. Раньше, если бы не пропали разведчики, он бы предположил, что деревня давно брошена местным населением. Ведь по определению в энергопоселениях принудительно выращивался только какой-нибудь из видов тотамака, овоща, из которого вроде бы промышленным способом выпаривался бензин. Растить что-либо другое в таких местах запрещалось. Так что с продовольствием здесь после развала государственных структур снабжения неминуемо происходила беда. Кому нужны какие-то крестьяне, когда в первую очередь необходимо снабжать армию и флот? Теперь после исчезновения Порола Фейн усомнился о своем предположении. Вдруг в скупой долине как раз и сохранился очаг относительно управляемой структуры. И неизбежно вспыхивающие в подобных местах крестьянские бунты удалось вести в рамки. Или же произошло обратное. Используя отвлекающие геополитические факторы, стихийное восстание добилось локального успеха. И в том, и в другом случае группе Фейна следовало опасаться централизованного отпора. Поскольку на радиосвязь командор Лумис наложил вето, Фейн, подойдя к F-1002, все еще не имел понятия о новом, произошедшем недавно чрезвычайном происшествии. Из-за гористой местности со штабом отряда изначально исключалась связь в ультракоротком диапазоне, а после случившегося Карбанда и Лумис опасались выходить в эфир на средних и на всех прочих волнах, теперь уже вполне сознательно, Они в силу некоего предчувствия. Можно сказать, они предавали группу Фейна, лишая его до нельзя важной информации. Однако в ином варианте, то есть при выходе в эфир, они рисковали выдать неизвестному противнику само наличие отряда. Там, в пещере, в штабе Лумиса Династарио, надеялись на опыт, а может и везение Фейна. Получается, они рисковали частью ради целого. Но понятно, что и об этом тоже группа разведчиков ведать не ведала. Спустившись с предгорией, но по-прежнему находясь выше энергопоселения, Фейн сознательно нарушив предупреждение Лумиса, приказал установить на треногу и задействовать переносной радиолокатор. Проработав на излучение 2 секунды, станция выключилась. Командир группы все-таки опасался бдительности Карбона, следящего за эфиром где-то в 25 километрах западнее. Неизвестно, что бы случилось, если бы локатор проработал на излучение дольше. При столь коротком обзоре слушающий наушник оператор не мог, конечно, засечь почти ничего. Однако с большой гарантией он вряд ли упустил бы движущиеся объекты. Конечно, впереди могли располагаться какие-нибудь затаившиеся снайперы или пулеметчики. Но с точки зрения Фейна, такое предположение попахивало мистикой. Ведь с такой же вероятностью засада могла встретиться им на пути и ранее. Но ведь никто не мог знать, где и как пройдет группа. Хотя гигант-эр-свидетель, почти весь отряд Лумиса имел представление о конечной цели путешествия Фейна. Вот теперь, после радиоразведки, командир группы пустил вперед передовую тройку. Средства ультракороткой связи у них имелись, однако их тоже разрешалось расчехлять только в чрезвычайных обстоятельствах.